Видит девочка Маша, не отпускает ее колючий Ёж. Дернула она руками свое платьице, расцарапала себе руки, вырвалась от ежа и дальше побежала. Прибежала, наконец, девочка Маша домой.